Глава 2. Полицейское управление Санта-Инесса считалось самой крупной организацией подобного типа к югу от Сан-Хосе. Недаром Санта-Инесс был первым городом к северу от Санта-Барбары и границей с Асланом. Примечание. Аслан – легендарная прародина ацтеков. Иногда этим словом называют территории, захваченные США у Мексики. Шериф Сеймур Венс имел трех заместителей и поддерживал постоянные контакты с большинством местных жителей. Таким образом, получалось, что у него около 4000 клиентов. Контора Венца примостилась на склоне довольно высокого холма, а ее окна выходили на старое шоссе номер 101. Отсюда, на несколько километров в обоих направлениях, на север и на юг, можно было наблюдать за движением грузовиков мирной власти. В данный момент, однако, лишь Пол Нейсмит наслаждался видами из окна. Мигель Россес угрюмо наблюдал за тем, как Сеймур почти полчаса разговаривал по видеотрансляции с Санта-Барбарой а потом даже умудрился соединиться с Гетто в Пасадене. Как Маки предполагал, никто к югу от границы не мог им помочь. Правители Астона тратили немало золота, пытаясь пресечь нелегальную эмиграцию рабочих из Лос-Анджелеса, но моментально теряли интерес к тем, кому удавалось сбежать. Сабио из Пасадины сначала, казалось, заволновался, услышав описание мальчишки, потом сердито заявил, что ему ничего не известно. Примечание. Сабио с испанского «мудрец». Единственной ниточкой оставался трудовой отряд, который на этой неделе прошел через Санта-Инес в сторону Санта-Марии, где были плантации какао-бобов. Здесь Саю, наконец, удалось кое-что выяснить. Некий Ларри Фолк, агент по найму рабочей силы, неохотно согласился поговорить с ним. «Конечно, шериф я знаю этого коротышку. Его зовут Вилли Ватчендон. Он повторил по буквам, как пишется фамилия мальчишки. Первая буква фамилии на черном испанском звучала как гибрид З, В и Б. Парень вчера сбежал, но не могу сказать, что я или кто-нибудь еще будем об этом очень долго сожалеть. «Послушайте, мистер Фолк, это же очевидно, что ваши люди плохо обходили с мальчишкой». Шериф махнул рукой в сторону камеры, в которой лежал без сознания Вилли. Теперь он казался еще более исхудавшим и жалким. «Я вижу, вы запрятали паршивца в камеру, а у вашего помощника забинтована рука». Фолк показал на Русоса, который ответил ему мрачным взглядом. Готов поспорить, что маленький Вилли продолжает заниматься своим хобби, резать потихоньку людей. Шериф, очень может быть, что где-то с Вилли Вачиданами обращались жестоко. Лично я думаю, что он скрывается от Нанделанте Али. Но я его и пальцы не трогал. Вы же знаете, как работают агенты по найму рабочих. Наверное, в старые добрые времена все было иначе. Но теперь агенты получают по 10%, а рабочие могут пожаловаться на нас в любой момент. Они постоянно переходят с одного места на другое, пытаясь найти новый, более выгодный контракт. Я должен поддерживать хорошую репутацию, иначе эти люди найдут себе другого агента. С самого начала, — продолжал Фолк, — мальчишка был только обузой, он всегда казался полуголодным, наверное, больной. И как только он сумел добраться от Лос-Анджелеса до границы, его следующие слова заглушил шум проезжающего мимо грузовика. Майкл выглянул в окно на огромный дизель, направляющийся на юг с грузом сжиженного природного газа для анклава мирной власти в Лос-Анджелесе. Я взял его только потому, что он сказал, будто сможет вести мои книги. Не спорю, маленький ублюдок, Этот парнишка, возможно, и знает, как это делается. Но он еще ленивец и вор добавок, И я это могу доказать. И если вы начнете приставать ко мне, когда мой отряд будет возвращаться из санта инес я из вас сделаю настоящую котлету в суде. Они обменялись еще парочкой столь же бессмысленных угроз, А потом шериф Венц отключил связь и повернулся к своему помощнику. «Знаешь, Майк, я думаю, он говорит правду. Мы не часто встречаем такое у нового поколения, но ребятишки вроде твоих Сали и Арты...» Майк хмуро кивнул. Оставалось только надеяться, что Сай не будет больше распространяться на эту тему. Его маленькие сестрички Сали и Арта умерли много лет назад. Девочки-близняшки, на пять лет моложе, чем он. Девочки родились еще в те времена, когда его родители жили в Финиксе. Они сумели добраться вместе с детьми до Калифорнии, но близняшки постоянно болели. Они обе умерли еще до того, каким исполнилось 20 лет, и на вид им было не больше 10. Майк знал, кто был в этом виновен. Он никогда не говорил о своих сестрах. А предыдущее поколение получило еще более тяжелый удар. Тогда люди думали, что это просто еще одна эпидемия, и не особенно обращали на нее внимание. Болезни, резкое снижение рождаемости сделали мир таким странным, что люди, создававшие бомбы в прошлом столетии, и представить не могли ничего похожего. Если этот Вилли такой же, как твои сестры, значит, ему должно быть лет 15. Неудивительно, что он на самом деле умнее, чем кажется на первый взгляд. Тут все гораздо сложнее, босс. Этот парень действительно очень толковый. Вы бы только видели, как он играл в селе Стутеллмана. Венс пожал плечами. Вполне возможно. Теперь нужно решить, что с ним делать дальше. Может быть, Брэд Барлетт возьмет его к себе. Это выглядело как неявное проявление расизма. Барлеты были чернокожими. Босс, он же их заживо съест. Росос похлопал по его забинтованной руке. Тюарт, возьми, придумай что-нибудь получше, Майк. У нас ведь четыре клиентов. Кто-то наверняка поможет. Потерявшийся ребенок, о котором никому позаботиться. Просто неслыхано. Ничего себе ребенок. Однако Майк не мог забыть Салли и Арту. Верно, пробурчал он. До сих пор Нейсмин хранил молчание, не обращая внимания на полицейских. Казалось, его куда больше занимает вид на старое шоссе, чем их разговор. Но тут он повернулся к шерифу и помощнику. «Я возьму мальчишку к себе, Сай». Росос и Венс изумленно на него уставились. В стране, где дум третям населения было больше 50, Пол Нейсмит считался стариком. Венс облизал губы, явно не зная, как отказать. «Пол, ты ведь слышал слова Майка? Парень чуть не убил его сегодня утром. Я знаю, как люди вашего возраста относятся к детям, но...» Старик покачал головой, и бросил на Майка быстрый, внимательный взгляд. «Вы меня знаете, Сай, что меня уже много лет просят взять ученика. Ну так вот, я наконец принял решение. До того, как мальчишка попытался убить Майка, он играл в Селестру как настоящий мастер. Я никогда не видел, чтобы игрок, ничем не пользуясь, сумел применить гравитационный маневр». Майк мне рассказывал, «Это, конечно, ловко, но, по-моему, к подобным маневрам прибегают многие. Мы почти все так делаем. Неужели это и в самом деле так сложно?» Учитывая обстоятельства, просто поразительно. Исаак Ньютон делал лишь немногим больше, когда вычислял эллиптические орбиты, пользуясь универсальными законами всемирного тяготения. «Послушайте, Пол, мне очень жаль, но это слишком опасно, даже учитывая, что с вами рядом будут Билл и Ирма». Майк подумал о боли в руке, а потом о своих сестрах близнецах «Босс, можем мы отойти в сторонку и немного поговорить?» Венс поднял бровь. «Поговорить? Ладно. Подождите минутку, Пол». На мгновение в комнате повисла неловкая тишина, затем полицейские вышли за дверь. Нейсмит потер щеку чуть дрожащей рукой и посмотрел на шоссе, освещенное бледными лучами света от торгового центра. Так много всего успело измениться, и прошедшие годы словно затуманились. Торговый центр? В 90-х годах весь Санта-Инесс был запружен толпой народа во время обычной школьной баскетбольной встречи. А теперь округ с населением всего 7 тысяч человек считается процветающим. Солнце только что село, и в комнате постепенно становилось темнее. Призрачно светились экраны компьютеров. На большинстве из них можно было видеть разные районы торгового центра. Пол заметил, что посетителей становилось все больше. Мастеровые, механики и ремонтники выставили свои товары, и вокруг импровизированных прилавков толпился народ. Вдоль другой стены комнаты располагались мерцающие тусклым красно-зеленым светом Экраны с инфракрасным изображением, поступающим с камер, установленных в домах клиентов Венца. В соседней помещении негромко переговаривались между собой полицейские. Нейсмит откинулся на спинку стула и прибавил громкости на своем слуховом устройстве. На мгновение шум собственного дыхания и биения сердца оглушили его. Затем фильтры распознали периодичность и подавили посторонние шумы. Теперь Нейсмит прекрасно слышал разговор Венца и Россоса. Совсем немногие могли похвастаться таким оборудованием, Но Несмит предлагал высокую плату, и мастеровые от наркроса до Пекина с радостью снабжали его своими лучшими изобретениями. «Думаю, полный Смит вполне может о себе позаботиться, босс. Четко донесся голос Россоса. Он уже не один год живет в горах. К тому же Моралисам не больше 50 лет, и они крепкие ребята. Раньше там водилось множество бандитов и бывших вояк. они там и сейчас есть», — заметил Венц. «Сейчас совсем не те времена, не так много всякого оружия. Нейсмиту и тогда уже было немало лет, но он выжил. Я слышал о его доме. У него есть приборы, которые могут такое, что нам даже и не снилось. Его недаром называют чародеем мастеровых. Я... Остальное перекрыл такой громкий треск, что у Нейсмита даже заболели уши. Прошло некоторое время, пока фильтры не подавили шум. Нейсмит начал отчаянно озираться, а потом со стодом сообразил, что это был микротолчок. Подобные маленькие землетрясения регулярно происходили неподалеку от Ванденберга. Большинство были едва заметными, если только вы не использовали специальную аппаратуру, как это делал сейчас Нейсмит. Шум, который он услышал, был всего лишь потрескиванием деревянных перекрытий. Когда помехи стихли, снова стал слышен разговор двух полицейских. Что он сказал насчет ученика – чистая правда, босс. И он нужен не только нам в Центральной Калифорнии. Я знаю, что люди в Наркросе и Метфорде ужасно боятся, что старик умрет, не оставив преемника. Нейсмит – лучший специалист по алгоритмам во всей Северной Америке. а может быть и во всем мире. Взять, к примеру, коммуникационное оборудование у нас в контрольной комнате. Мне хорошо известно, как вы любите эту драгоценную игрушку, да и я тоже. Так вот, сжатие полосы частот, позволяющее передать все эти картинки в цвете по стекловолоконному кабелю, было бы невозможным без тех изобретений, которые Несмит продал мастеровым. И это еще не все. Ладно, рассмеялся Венс. Я вижу, ты очень серьезно отнесся к моей просьбе заняться теми из наших клиентов, кто работает с высокими технологиями. Я понимаю, что Центральная Калифорния превратится без старика в болото, но... Да, так оно и будет, когда он умрет, если только не найдет себе ученика. Его не один год уговаривали взять каких-нибудь студентов или даже преподавать, так как это было до катастрофы, но Пол отказался. Думаю, он прав. Если ты с самого начала не обладаешь яркими творческими способностями, нет никакой надежды, что ты сможешь сотворить новый алгоритм. Думаю, он просто ждал и наблюдал. Похоже, сегодня Несмит наконец нашел себе ученика: Этот парнишка испорчен, он способен на убийство. Я не знаю, чего он хочет на самом деле, кроме денег. Однако у него есть одна штука, которую не могут заменить даже самое лучшее намерение отличные мозги. Вы бы видели, как он играл Селесту стубос. Спор или лекция продолжался еще несколько минут, но исход был легко предсказуем. Волшебник мастеровых после долгих всеобщих ожиданий взял наконец ученика.